Шах и мат. На волосок от смерти. Граф взял в руки нераспечатанную колоду карт. "Какие у вас, вашетельство, прекрасные кольца!" воскликнул сибирский миллионер Путилин. Граф нервно улыбнулся. "Да, неординарные, господин Рухлов. А какие же вам особенно нравятся из них? Вот эти." Изумруд кабошеный опал с бриллиантами. Эх, сибиряк я, знаю толк в камнях. Чудесные камни, отменная игра. Графа передернуло. Так... Э, так кто же заложит банк? Обратился он к Путилину. — У нас в Иркутске на этот счет существует такое правило. «У кого из играющих туз-бубен, тому и метать!» «Отлично!» Поддельный граф, великий шулер, с треском распечатал колоду. «Проверим, правильная ли колода, все ли карты?» «Так ведь она запечатанная, новая!» притворно-наивно воскликнул Путилин. «Мало ли что бывает. Случается, что и в запечатанной не все обстоит благополучно». «Лишнее попадется или недохватка», — любезно пояснил граф Тышкевич. Он, держа карты рубашкой книзу, быстро, ловко стал их пересчитывать. Я заметил, что Путилин и Статковский, в особенности последний, не спускает взгляда с его рук. «Так все правильно. Ну, теперь кому придется туз Бубен?» Граф начал сдавать карты. Туз Бубен пришелся ему. «Ловко!» Везет вам, на передки ваш сиятельство, усмехнулся Путилен. Ну, знаете, заложить банк еще не значит выиграть. Это вы верно. А как примерно сколько в банке будет? Граф Тышкевич на секунду задумался, затем, вынув из бокового кармана пачку крупных депозиток, он с горделивым опломбом бросил тридцать тысяч. «Только-то!» — пробурлил с легкой насмешкой Путилин. «У нас в Иркутске крупнее закладывают!» Граф вспыхнул. «Если угодно, я могу добавить еще!» И бросил на стол вторую пачку. «Ровно пятьдесят!» Игра началась. «Карту тысяча!» — объявил Путилин ого что так мало усмехнулся в свою очередь граф а у меня видите ли ваше сятельство правило такое пять раз подряд я ставлю по тысячи а потом по банку меня так уж и знают в иркутске дана любезно улыбнулся великий шулер пан выбрановский Сирич статковский не сводил пристального взора с рук графа «Еще угодно получить тысячу?» — спросил тот. Путилен посмотрел на Статковского. «Как думаешь, пан Выбрановский?» Статковский, я это заметил, схватился за галстук и поправил его. «Поставить нечто побольше, а? На твое счастье!» «Как угодно, ясновельможному пану Рухлову, вместо тысячи, отчего не взять две» если улыбнется счастье граф выжидательно глядел на сибирского миллионера но «Ну, так вот что по банку вдруг грянул путилин великий шулер застигнутый врасплох вздрогнул и побледнел а ваши правила пять раз по тысяче пролепетал он передумал прошу метать Последний раз задрожала колода в руках мошенника. Путилин положил руку с толстым раскрытым бумажником на две пачки банка. Я затаил дыхание. Дана! крикнул Статковский. Путилин моментально придвинул к себе деньги. Лицо графа Тышкевича стало белее мела. Недоумение, бешенство и испуг отразились на нем. Он силился улыбнуться, чтобы замаскировать свое страшное волнение, но из этого ничего не выходило. «Простите, ваше сиятельство!» «Сорвал! Сам не думал! Ожидал отдать!» Насмешливо проговорил Путилин. «Что делать?» «Ваше счастье!» — хрипло вырвалось у Шулера. «Он встал! Виноват на одну секунду, я вас покину!» «Пожалуйста! Пожалуйста!» — усмехнулся Путилин. «Граф Тышкевич Прженецкий поймал Гелевича в передней!» «То эти люди, с которыми ты, старый пес, меня усадил!» Бешеным свистящим шепотом начал он, хватая еврея рукой за грудь. «Что с тобой? Ты с ума сошел?» «Нет, я не сошел, а ты сошел с ума, негодяй! Знаешь ли ты, что я проиграл пятьдесят тысяч?» «Ты? Да, я!» «Но как же это могло случиться?» — пролепетал пораженный содержатель горного притона. «А черт его знает!» Я подготовил колоду на четыре удара. Раз дано, разбито, дабы на первых порах не смущать этого золотопромышленника. А между тем на втором ударе я отдал весь банк. То срезал. Этот канал я, пан Выбрановский. Я теряю голову. Уж не на своих ли мы напали? Графа всего колотила. Но, честное слово, если это так им солоно придется, — Прохрипел он, вынимая и быстро осматривая револьвер. Что ты задумал? Сохрани тебя Бог. Это ведь будет скандал. Мы погибнем, черт с ними, с деньгами. Мы больше заработаем от нашей мельницы. В таком случае давай деньги. Я должен отыграть пятьдесят тысяч. Сколько? Тысяч тридцать. Хватит. Еврей схватился за голову. Ой, не могу столько, не могу. В таком случае... И блестящее дуло револьвера вновь блеснуло перед глазами негодяя-сообщника. Ну, ну, ну, не надо, спрячь. На вот, бери. Граф вернулся к столу. «Теперь кому метать?» — спросил он. «Опять по бубновому тузу», — ответил Путилин. Колода карт была в руках Выбрановского. «Давайте». Туз бубен пришелся Выбрановскому. «Сколько же вы заложите?» — вызывающе спросил Шуллер. «Двадцать пять тысяч», — ответил застатковского Путилин. — Ого, у этого господина столько денег? — Он получил от меня половину выигрыша. Я ведь играл ва-банк на его счастье. И началось. С замиранием сердца следил я за борьбой двух мастеров, двух гениальных артистов. Граф не спускал глаз, в которых светилось нескрываемое бешенство Спутилина и Стадковского. Статковский бил польского магната каждый раз. Лицо того становилось все страшнее, и, наконец, яростный вопль прокатился по игорным залам мельницы. «А, шулера, так вот же тебе, мерзавец!» Прежде чем я успел опомниться, граф Проженецкий выхватил револьвер и выстрелил в Путилина. Путилин предвидел возможности этого и отшатнулся. Пуля пролетела мимо виска и ударилась в картину. Быстрее молнии он бросился с револьвером на знаменитого Шулера и сильным ударом свалил его на пол. «Берите его, берите Проженецкого! громовым голосом загремел он. Началась невообразимая паника. Все игроки, испуганные с перекошенными лицами, бежали к нашему столу. С дамами сделались обмороки, истерики. Что такое? Что случилось? Защитите меня, кричал великий шулер. Этот человек и его приятели-шулера, они обыграли меня. Публика стала наступать на нас. А, так вот оно что, бить их назад, крикнул Путилин. «Позвольте представиться, я не шулер, а начальник Санкт-Петербургской сыскной полиции Путилин». Все замерли, застыли. Старый еврей и Прженецкий стояли с перекошенными от ужаса лицами. «Путилин? К вашим услугам, господа! Не делайте попытки бежать, дом оцеплен. Да вот не угодно ли...» В залу входил отряд сыскной и наружной полиции. — Ну-с, Егелевич, вы остроумно сделали, что доставили мне в сыскное ваш страшный подарок — труп застрелившегося в вашем вертепе Грушницкого. Я вам, по крайней мере, отплатил визитом. — А хорошо, я играл, Прженецкий. — Дьявол! — Прохрипел тот в бессильной ярости. Начался повальный осмотр всей мельницы и опрос всех присутствующих. «Колечки снимите, граф Конрад Ташкевич. Их надо отдать вдове того несчастного, которого вы гнусно довели до самоубийства», сказал Путилин. Так погибла знаменитая мельница в Гусевом переулке. Выигранные деньги благородный Путилин вручил вдове госпоже Грушницкой. Он спас ее с дочерью не только от нищеты, но и от позора. Из... 69 тысяч она внесла 30, растраченные ее мужем, как опекуном Юлии Вышеславцевой. Как благодарила Грушницкая этого удивительного человека!